Современные рынки. Расскажу про американские рынки. Так как они самые большие в мире, их, грубо говоря, четыре. Первый это NYSE. Читается "Найс". NICE, Нью-Йоркская фондовая биржа. Она самая старая и главная. Вторая это NSADAQ, NASDAQ. На сленге Наждак. Это первая электронная торговая площадка. Если Найс NICE образовалась в 1792 году, то NASDAQ буквально вчера, в 1971 Третий рынок – это NASDAQ Small Cap, где торгуются акции компаний с низкой капитализацией, стоимостью. Имеется в виду не стоимость акций, а стоимость всей компании. Акции-то могут быть и дорогими, если их мало. Они торгуются отдельно, потому что считаются более рискованными, и простых смертных на этот рынок не пускают. Нужно быть опытным или квалифицированным инвестором. Ну, попросту иметь больше денег. Есть еще вне биржа, там, где, например, большие банки заключают большие сделки между собой. Не обязательно же на биржу идти, чтобы что-то продать. Можно и соседу загнать, если вы оба согласны. Хотя в некоторых случаях наоборот, обязательно проводить сделку через биржу. Бывает, что ценные бумаги в чьем-то портфеле нужно обязательно иметь рыночную котировку, а сделок по ней нет. Тогда портфельный управляющий звонит своему другу в соседний банк. И они на счет раз-два-три выставляют заявки по заранее согласованной цене, один на покупку, другой на продажу. Через минуту происходит обратная сделка. Изменений в портфелях не произошло, а у ценной бумаги появилась биржевая котировка.